Глава тринадцатая. Азинкур. Проснувшись на рассвете, Мазур обнаружил себя в приятной, но, увы, мимолетной и платонической роли турецкого султана. Обе женщины во сне прильнули к нему с двух сторон в поисках тепла. Обняли. Головенки устроили на груди. Идиллия. Вставать не хотелось, честное слово, но пришлось, конечно. За неимением поблизости ручья, холодных ванн он не принимал, но водой из фляжки умылся. И все пошло по заведенному порядку. Деликатно разбудить женщин и чуть менее деликатно доктора. Дать минут десять на оправку. Мысленно из этого, не касаемо нелегкой судьбы и скорое привыкание к суровой реальности. По кусочку зачерствевшего хлеба и остывшей белки в зубы. И пошли... Ноженьки считать вёрст и старым курсом на два лапте провей, солнышко. Туман ещё стоял меж деревьев, и шагать пришлось черепашьей скоростью, но сидеть на месте и ждать погоды мы азорней хотел. С упрямством бронетранспортёра притворял в действии нехитрую и жизненно важную задачу оторваться как можно дальше от погони. А нато голову прозакладывать можно в туман не полезет. Может, они на нас рукой махнули? тихо спросила Ольга, словно угадав направление его мыслей, как хорошей супруге вообще-то и полагается по жизни. Размечталась, проворчал Мазур. Дела, милая, пошли на принцип, точно тебе говорю. Я человек скромный, но сердце мне о чего-то вещует. Ни разу ещё Они не получали по сусалам столь быстро и качественно. Ну ты сама посуди. Кто на их месте нас из тайги-то выпустит? Ох, и вселил ты в меня оптимизм. Не горюй, сказал мазур, прорвёмся. Вся их промашка в том, что они меня не предусмотрели. А поскольку ой! Мазур застыл на месте. Туман уже почти растаял, оставшись лишь в низинках и кое-где над землёй. Они оказались в березняке, и метрах в 30 от мазура на поляне стояла лень. Марау, если точно, низко опустив рогатую голову, пощипывал траву, серо-жёлтый, здоровенный, невозмутимый. Петлем мгновенно легла в выемку на свободном конце лука, наложив стрелу у мазур, бесшумно двинулся вперёд, пригнувшись. Растопырил локти. За его спиной раздался неумелый свист, скорее громкое шипение, но Маралу этого оказалось достаточно. Молниеносно вскинув в голову он стрелой принял в чащу, сразу исчез из глаз почти беззвучно. Опустив лук на ходу, снимая тетиву, мазур неторопливо вернулся к спутникам. Безразличным тоном спросил: "Кто мать вашу?" "Ну я сказала Ольга, глядя ему в глаза, без особой тревоги. Он такой красивый был. Он закрыл глаза, шумно выдохнул сквозь зубы и постарался не торопясь и не сбиваясь досчитать до 20. Помогло немного. Подошёл вплотную к жене, крепко взял за подбородок и сказал: "В следующий раз за что-нибудь похожее получишь крепко и качественно по морде. Слушай, это было мясо, сказал Мазур. Понятно, мясо. Он всё ещё держал её подбородok двумя пальцами, как клещами. И чтобы никаких обид. А ты бы его свалил? С вызовом уставилась Ольга. Мазур стиснул её подбородок ещё покрепче, дождался, когда ойкнет, сказал: "Я бы его свалил". "Ну? Ну извини, без ну. Извини", сказала Ольга. "Тот-то". -то». Мазур разжал пальцы, на миг стало её жалко, но он твёрдо решил сантиментам не поддаваться. И запомните накрепко: нету вокруг ничего красивого, есть только съедобное и несъедобное. Пошли. Всё же мог поклясться, что любимая жонушка дуется. Много времени прошло прежде, чем сталос на мёком ловить его взгляд. И не надейся, сказал Мазур, поравнявшись с ней, не буду пардон у просить. Виновата, значит, виновата. Звереть просто не хочется. А кому хочется? Пожалуй, он плечами охотится малыш. Это ещё не значит звереть. Ты себе это накрепко в голову вколоти. Он замолчал, стал шарить взглядом по небу, но не мог ничего рассмотреть. Зелёные кроны смыкались над головой словно сплошная крыша. Поднял руку, призывая остальных к тишине. Нет, не показалось. Явственно раздавалось далёкое жужжание вертолёта. Оно приблизилось справа, прошло вперёд, вернулось, послышалось слева, опять справа. Вертолёт полные впечатления летал по сужающейся спирали на большой высоте, на значительном отдалении от места, где они стояли. В шуме безукоризненно работающего мотора было что-то странное. Но Мазур, как не ломал голову, так и не определил, что же это такое. Но это непонятное отличие было. Минут 10 они стояли и слушали, как далёкий вертолёт выписывает круги, потом шум мотора помаленьку смолк, удаляясь к северу. "Засекли?" тихонько спросила Ольга. "Не каркай", бросил Мазур. "Пошли." Ещё несколько часов они шли в быстром темпе по местам относительно ровным. Потом поплохело. Впереди обнаружился крутой хребет ещё повыше вчерашнего, а бурелома было навалено столько, словно специально постарался какой-нибудь особо злокозненный леший разобиженный на Мазура из-за белок. Мазур сделал заключение, что ураганы тут нередки. Если вспомнить деревню, похоже, что и там крыши сорвало буйным ветром, могли ещё лет 20 простоять. Лабиринт, мать его. Через чур протяжённый, чтобы метаться вправо-влево в поисках обходных путей, проще уж немного помучиться. Ветровал был относительно недавний. Хвои на могучих ветвях лишь кое-где порыжело, большая часть уосталась зелёной. Люди петляли самыми невероятными зигзагами, шумно перелезая через стволы, у вершинок, где были потоньше, отводили упругие ветви, но всё равно ины стигали по лицу. В волосах у всех застряли иглы, в физиономии перемазаны смолой и паутиной. Костюмы кое у кого засияли первыми дырами. "Нужно поосторожней", подумал Мазур. "Это-то они быстро в лохмотья превратятся, голышом придётся идти". И хрюкнул под нос, несмотря на серьезность ситуации, представил вереницу голых путников в кроссовках, с ножами на поясах, самого себя с луком наперевес. Обошли громадный выше человеческого роста выворотень, корни поваленного высоченного кедра торчали осьминожными щупальцами. Мазур присел на корточки, заглянул в яму под корнями, держа нож наготове. Еще выскочит что-нибудь вроде рассомахи. Разбирайся с ней потом. — Нет, это не нора, а просто яма. — Это какой же ветер должен быть? — протянула оказавшаяся рядом Вика. — Соответствующий, — кивнул Мазур. Противоположный склон был почти не затронут. Спустились легко, быстро. Часа полтора шагали по чищобе. Мысль, зародившаяся у Мазуро ещё на вершине, всё это время не отпускала, обрастала деталями, подробностями, и он не заметил, как стал просчитывать. А когда заметил, отрываться от этого занятия не стал. Продолжал себе, напоследок взвесил шансы, спокойно, холодно, профессионально, и шансы в его пользу выходили таковы, что не стоило откладывать. Стоп. сказал он громко, высмотрев подходящее, а главное, приметное место в распадке. Первым опустился в мох, вынул сигарету. Они ещё стояли, не ожидали привала, успели привыкнуть к стахановским темпам командира. Садитесь, орлы, сказал Мазур. Привал долгий будет.